1992. Февраль. Странное это было время. Для большинства населения моей страны оно летело мимо, как ветер. Кое-кому удавалось его оседлать, но ненадолго. Всадники падали в результате разорений, пронзенные пулями и ножами, а их место тут же занимали другие. Да и страна. Ее не стало вдруг не только в географическом или геополитическом смыслах, но и на каком-то банально бытовом уровне. Страна стала походить на барахолку, где продавалось все. Подгорелые пирожки, семечки, жевательная резинка на каждом углу, да обезумевших народных масс были чем-то заняты. Шмотки разного качества и пошива, колбаса, Откуда она появилась? Водка и коньяк на каждом углу без талонов, но и без гарантии, что утром человек проснется. Акции несуществующих предприятий, первые компьютеры, заводы, земля, честь, ум, совесть. И базарное это состояние очень напоминало кадры из фильмов о гражданской войне. Войны в полном ее понимании не было, но общая картина была именно такая. Даже появились на вокзалах беспризорники, только вот не было на них Дзержинского и Макаренко. Какое-то время я смотрел на время со стороны. От мира реального я ушел в мир книжный, тем более что на барахолку страны вынесли все, что было когда-то к печати запрещено, годами желтело в письменных столах авторов, некогда отклонялась партийными бонзами, переводилась энтузиастами, но не публиковалось. И в раз, обнищавшая интеллигенция, вместо того, чтобы учиться продавать свои мозги, кинул тратить последние сбережения именно на книги. Я не был исключением. Я прочитал так много, что в какой-то момент перестал чувствовать вкус книг, вкус слова. Оказывается, и этим можно присытиться. Да и мои знания, моя начитанность стали никому не нужны. Мне стали... Неинтересны книги, исследующие жизнь, вникающие в каждую корпускулу только ради того, чтобы смаковать бытие. Некоторые писатели совершали вивисекцию пустоты с огромной виртуозностью, точно иллюзионисты, но крутились, по сути, в основном вокруг секса, исходя из того самого желтого посыла читаемости, обозначенного в пособиях по написаниям голливудских сценариев как 3С. Секс, страх смерть. Правда, за смертью там не было ничего. Все та же гулкая, более того, наполненная зловонным тлением пустота. И книги начинались ни с чего, и кончались ничем. Самое главное, не оставляли никакой надежды и радовали разве что некоторым эстетическим любованием, эпизодами из этой суетливой и на ту пору особенно безнадежной для большинства жизни. Я съел какое-то весьма немалое количество таких книг и вдруг понял их как детский конструктор. Они стали мне понятны еще до того, как я прикасался к облушке, и они стали также безнадежно скучны, как сетование Борхиса на то, что истории в мире всего четыре. Просто авторы перепевают их на разные лады в разных гармонических или, напротив, диссонансных вариациях. Большое стадо, если определяться евангельскими понятиями, напротив, жаждало упрощения, и для него на экранах телевизоров пестрили многочисленные сериалы, изобилующие сальными банальностями и высосанными из пальца превратностями судьбы главных героев. Духовной пищей назвать это было нельзя, даже с малейшим допуском. Это были помои. Иногда еще хуже — испражнения. Телевидение и кино соревновались с книгами, повсеместно их побеждая. И для меня остался небольшой круг авторов, своего рода малое стадо, за творениями которых я продолжал следить. Главное в их книгах было то, что кроме нашей бренной жизни, несущейся по спиралям депричастных оборотов, они либо нащупывали словом, либо вырывались сознанием автора в запредельное. Далее все зависело от глубины, или высоты прорыва. Но если неинтересны книги, которые изучают жизнь, то какие книги тогда мне нужны? Книги, которые помогают искать Бога? Публика и без того устремилась в распахнутые двери храмов, запоздалое крещение народа было поставлено на поток. И я сам был трижды окачан из огромного таза, стоя в другом тазу босыми ногами. Но я не упрекаю церковь. Помнится, и в Днепр целыми городами загоняли. Ибо очередь к Богу также раздражает нашу хлипкую и суетливую натуру, как и любая другая очередь. И толпящиеся в церковных притворах неуфиты мешали нормальному размеренному ведению служб. Нужно было найти им место в храме или за его пределами. Там уже как Бог даст. В любом случае, таинством крещения эти люди рождались заново. Многие, к сожалению, своего второго рождения не осознавали. Главное, зачем они шли в церковь. Была надежда на помощь Божию в мирских делах. Вечность их интересовала не больше, чем жизнь на Марсе. Причем второе даже больше, чем первое. Они даже не понимали, что если Бог, как говорят, ведет человека, он не отнимает у него право выбора, право свернуть, куда тому пожелается». И нельзя сказать «заблагорассудиться», потому как не всегда в таких поворотах бывает благо. И уж разумеется, далеко не каждый понимает трудности и превратности судьбы как некие указательные знаки свыше. Я вот, к примеру, только много позже понял, что слово гнет не всегда отрицательное. Гнет – это камень, который кладут на крышку кадушки, где квасят капусту или делают творог, и «внимание», Находясь под гнетом, эти продукты становятся лучше, качественнее. Мама моя тоже говорила, вот так и человека жизнь давит, и хороший человек от этого только лучше становится. У мамы и отца получалась самая вкусная квашеная капуста. Это признавали все, кто приходил к нам в гости. Она же долго лежала под гнетом, А мы в эти смутные времена становились ли лучше? Для меня это было время, когда я стал наглядным доказательством теории упущенных возможностей. Я порой брал в руку тетрадь профессора, читал, разговаривал с ним, точнее рассказывал ему, как я упускаю свои возможности, кивал на телевизор и сетовал, что теория требует своего развития. Теперь можно говорить и о том, как весь мир, все человечество или отдельный народ упускают свои возможности и могут упустить совсем. Но не со всеми было так. Некоторые из тех, кто должен был стоять на обочине, за возможности цеплялись, впрыгивая на ходов грязный тамбур набирающего скорость поезда до станции «Капитализм». Друг мой Сашка Хлебоделов будто и рожден был для предпринимательства. Идеи из него так и сыпались. То он хотел выращивать шампиньоны в подвале нашей брежневской пятиэтажки, взяв подвал в аренду, то ввозил из-за границы комплектующие компьютером, а собирал их здесь. Вполне возможно, что он был одним из первых, кто придумал эту схему, чтобы избежать таможенных пошлин. То продавал бытовую технику, то создал рекламное агентство, в котором нашлась работа и для меня, то начал сделки с недвижимостью и здесь, если можно так выразиться, не рассчитал силы. Говоря проще, сунулся на территорию тяжеловесов. Его пустили, дали возможность начать, но все ради того, чтобы кинуть. Новое слово, означающее наглый обман при отъеме движимого и недвижимого, денег и ценностей, легко вошло в оборот. Вместе с ним, кинутыми, а значит ответственными за все, стали все его напарники и друзья. Такими были правила навязанного России криминального капитализма. Кидали так, чтобы человек не только отдал все, что у него есть Но и оказался в минусах До таких, что мог бы позавидовать рабам Древнего Рима На них хотя бы смотрели как на вещь, которую не станут портить На тех же, кого ставили в девяностые годы на счетчик Смотрели лишь как на кусок мяса, из которого надо выдавить все соки Прежде чем бросить на помойку Сашка пытался не сдаваться Брал кредиты Брал в долг, но, получалось, погружался во все большие долги, которые росли в астрономической прогрессии. В один из дней он пропал. Пропал так, как будто никогда его и не было. Можно было бы предположить, что он лег на дно, но для этого надо было иметь хотя бы какие-то средства. У Сашки не было ничего. Единственное, что он как раз успел... Сделать, развестись с женой и отправить ее с дочерью в районный центр к теще, подальше от разборок и уличной стрельбы. Поэтому, когда мне говорили, что он загорает на пляже, на Канарах или где-то в Испании, я в это мало верил. Больше верил в то, что его, как опять же шепнул некто, закатали в асфальт. Причем участвовали в этом его так называемые партнеры по бизнесу. Так или иначе, Сашка пропал. А в его перепроданной и уже несколько раз заложенной квартире поселился дотловатый браток, который, открыв мне дверь, задал единственный вопрос. «Чё надо?» И на вопрос о прежнем владельце ухмыльнулся и, собрав всю слизь в носу, смачно плюнул мне под ноги. Сашка исчез, а его кредиторы неспешно, но основательно взялись за нас, его друзей. Спрашивать у них, почему мы должны рассчитываться за бизнес своего друга, в котором мы были всего лишь наемными работниками, не имело смысла. Как не имеет смысла спрашивать у бешеной собаки, почему она на тебя бросается? Не можешь убить собаку — убегай. А если таких собак стая, а у тебя нет пулемета, а лучше всего огнемета? Думаю, вывод понятен. Первый раз меня избили буквально у моего подъезда. Били грамотно, но ничего не объясняя. Бить начали неожиданно, как говорится, без объявления войны, или, как тогда говорили, без предъявы. Потому уже после первых двух профессиональных ударов сопротивление утратило смысл. Было больно, обидно, и будь у меня пистолет, я, не раздумывая, пристрелил бы обидчиков. Но, скорее всего, оружие было у них». До того времени я, получивший кое-какие навыки в армейских частях специального назначения, имел кое-какую уверенность в себе для подобных случаев. Но случай оказался бесподобным. Неожиданный удар человека, ежедневно обивающего груши в спортзале, лишает вас дальнейшей возможности даже к мысли о сопротивлении. И следующий удар был в сущности уже не нужен. Но он был нанесен показательно, как и другие. Били так, чтобы я лучше понял, что жизнь моя для них не стоит ни гроша. Если я случайно убьют, то плюнут, походя на бездыханное тело, и, может, только посетуют, что мало выдержал побоев, слабак. Ну и ко мне очень быстро пришло осознание, что этих озверевших в беспредельной своей гордыне нелюдей следует убивать на месте, не раздумывая, убирая, как мусор, солец. Но труднее всего было ответить матери-пенсионерке, когда я на карачках вполз в дом на ее вопросы, кто за что, запомнил ли ей прочую чушь, которая не имела никакого значения. Значение обрелось телефонным звонком на следующий день. Ведливый и безапелляционный голос сначала спросил. «Очухался?» «Кто это?» — не узнал я. «Конь в пальто!» Ты должен денег за своего друга хлебоделого-недоделого. Врубаешься? Если бабла нет, готовься освобождать хату. Я ни у кого не занимал. Может, тебе в реанимации будет лучше думаться? Короче, у тебя три дня. Придешь в кафе-отдых. И далее последовали инструкции, куда, сколько и кому принести. И что будет со мной и моей старушкой-матерью, если я обращусь в мусарню, то есть милицию? Моего мнения по этому поводу никто слушать не стал. Первый день я заливал боль, обиду и страх алкоголем. На второй все равно пришлось идти в травматологию, делать снимки ребер и ключицы. Утром третьего дня, когда мне надо было идти в кафе-отдых, я рассказал всю матери и заставил ее на несколько дней переехать пожить к подруге. «А квартира, сынок?» Стала переживать она. «Как-нибудь уладится. Мне надо хоть немного времени прийти в себя». «Голова, мам, болит. И душа болит. Тошно. Я уеду к Павлику. Пока. На недельку. Там и подумаю, как дальше быть». «Да куда ты? У тебя все тело в синяках, гематомах». «Это лучше. Теперь сами не опознают. Надо, мам, подумать». «Хорошо подумать». «Димка вон уже уехал. По-моему, рванул за границу». Сереге проще, у него подвязки кое-какие есть, за него есть кому заступиться. Но пока он свои вопросы не решил, помощи ждать не приходится. Так что давай так. Соблюдая все правила конспирации, заляжем на запасные квартиры. В конце концов, это беспредел. И надо хотя бы знать, кто за всем этим стоит. Я за тебя боюсь, сынок. А я за тебя, мама. Потому давай не будем спорить. Время идет, счетчик тикает. А в милицию? Все пыталась она ухватиться, хоть за какую-то соломинку проговорив от волнения фразу почти в одно слово. Какая милиция! устало вздохнул я. Охрану к нам не приставят, да и многие из них мам сейчас сами на бандитов работают. Никогда не думала, что доживу до такого. Вот все стали, наругали, а при нем такое невозможно было. Я сиротой при нем выросла и выучилась, работу получила. Так вот и не пойму. Социализм еще или капитализм уже? Бандитизм, мам. И полная бездуховность. А Ельцин вроде на трамвае с народом ездил? Да, один раз. Чего попьяни ты не сделаешь? Я лежал на верхней полке купе, глядя в окно. Зимняя Россия образца 1992 года импрессионистическим Маревом плыла за ним, как некое сюрреалистическое царство, застоявшихся над замороженными пространствами дымов, хаотично снующих вдоль перронов торгашей с пирожками, быстророжденной желтой прессой, колбасой, паленой водкой и пивом, которых вдруг стало много, словно и не было пустых прилавках и километровых очередей, и семечки. Бабушки с сигаретами, жевательной резинкой и семечками на каждом углу. Иногда к ним прилагалась хреновая закуска в банках из-под майонеза. Закон о свободной торговле в действии. Продают все, продают все. Великая Россия может стать только великим базаром. «Ты за базар ответишь», — бурчит крупнотелый браток, что едет на нижней полке напротив проводнику, который посмел ему заметить, что в обуви, в данном случае в кроссовках, лежать на постели нельзя. Везде базар, и никто не хочет за него отвечать. «Все, исчезни». Это все тот же сосед закрыл перед носом проводника дверь купе и щелкнул замком. «У меня сон час», — осмотрелся в купе, Кроме меня еще старушка и женщина лет 45. Грустная, с какой-то болью на душе. И старушка ей в полголоса причитает. «А ты в храм все равно ходи, не отчаивайся. Это ж как в больнице. Ты приходишь к врачу, тебе муж чего и делать не хочется. Но ведь только он знает, как тебя правильно лечить. Мы ж не знаем, что для нашей души лучше. Я вот старая под конец жизни только опомнилась. Но батюшка мне говорит что никогда не поздно. Ух вздохнула о чем-то своем ее соседка, место которой по всей вероятности напротив меня наверху, потому как браток на нижней полке спокойно отвернулся к стене. Бог всех ждет, продолжала проповедовать старушка. Мать, ты скажи богу, чтобы он потише, мне поспать надо весьма незлобно, но убедительно попросил браток. Отчего старушка перешла на шепот, а мне так и не удалось узнать, какое же горе мучила женщина. И я снова стал смотреть в окно. И увидел в разноликой толпе на перроне своих обидчиков. Сердце дрогнуло. Как говорят, до самых пяток. Значит, они все же шли за мной. И сейчас они запрыгнут чуть ли не в мой вагон. И что тогда? Успеть выпрыгнуть на другую сторону? И, как всегда, пока теряешь драгоценные секунды в нерешительности, возможность выбора значительно сужается. Тоже теория упущенных возможностей? Поезд тронулся, и мои преследователи прыгнули в тамбур уже на ходу. Похоже, в соседний вагон. Обзор моего окна не позволил мне этого увидеть. Вдоль состава далеко не убежишь, и я решил предаться на волю Божью и просто отвернулся к стене на своей верхней полке. Чему быть, говорят, того не миновать. Первоначальный страх сменился безразличием. Наверное, нечто похожее испытывает загипнотизированный удавом кролик. На всякий случай я в воображение картинки возможной геройской смерти и даже возможность утащить одного из преследователей с собой на тот свет. И все же я слышал, как они вошли в наш вагон, громко матерясь, как открывали одну за другую двери купе, бесцеремонно осматривая, опрашивая пассажиров, хозяева жизни, что скажешь. Я спрыгнул вниз и щелкнул замком двери. Так же стремительно взлетел на верхнюю полку и снова повернулся к стене. Это был призрачный, но шанс. Мои попутчики не придали моему прыжку никакого значения. Браток вообще уже вовсю посапывал. Но вот его коллеги дошли до нашего купе, дернули дверь, настойчиво постучали. «Чего надо?» — спросила старушка. «Открой, мать, друга ищем», — ответил один из них. «Нету тут твоих друзей!» — это проснулся наш браток. «Слышь, брат!» — раздалось из-за двери. «Как они друг друга безошибочно распознавали!» «Мы только глянем и дальше двинем!» «Двигай сразу! Тут не концкамера!» Наш браток оказался еще и грамотным. «Чего?» — не поняли за дверью. «Двигай!» — говорю. «Слышь, брат, Элла, мы в натуре нужного человека ищем!» «В натуре пусть в прокуратуре ищут!» Разговор накалялся. Я спиной почувствовал, как притихли, почти перестали дышать женщины. «Не, ну ты в натуре тоже не буксуй. Давай ладом договоримся». «Мля!» — выругался браток и поднялся, резко открыв дверь. «Ну, чё надо?» «Это...» Я спиной почувствовал, как в купе тут же сунулась бритая голова, на шее буквально звякнула большая золотая цепь. «А там кто?» Спина моя в ответ напряглась. «Брат мой отдыхает, устали вчера» бурогозить пришлось. А, ну ладом. Мы тогда дальше двинули. Ладом, подчеркнутый небрежно ответил браток и задвинул дверь купе. Наступила тишина, но длилась она недолго. Слышь, это он обратился ко мне, и я повернулся битым лицом к своему спасителю. Тебе надо где-то спрыгивать. Все равно найдут. По второму разу пойдут и амба. Спасибо, брат с каким трудом я выговорил их привычное обращение. «Не во что. Крепко тебя». Он кивнул на моё синее от побоев лицо. «На щечке? догадался без проблем. «Да хрен знает», — посетовал я. «Не при делах, просто на лоха берут». И сам удивлялся, как легко дается мне этот сленг, будто я всю жизнь на нем разговаривал. «Разводят?» «На пуг берут», — ухмыльнулся он. «Ты хоть скажи, кому я обязан?» «Да зачем тебе?» «Я не из их компании, просто морда лица у меня большая. Я тренер сборной Урала по тяжелой атлетике». Я присвистнул и спрыгнул вниз. Женщины уважительно посмотрели на моего спасителя, а у меня тут же открылось сердце. «Так ты их на понт взял?» «И не такие их брали. Швалета, то Грязь людская. Пара лета они сами друг друга вымыют, в землю зароют, по камерам распихают. Мне бы твой оптимизм. Да в России хуже бывало». Ничего, выползем, полежим мордой в грязи, встанем, опохмелимся, осмотримся и спросим с тех, кто нас туда мордой сунул. Помнишь, как Илья Муромец и Голь Кабацкая? Так ты филолог или тренер? — улыбнулся я. По образованию я учитель физкультуры. Так у тебя культуры больше, чем физ. — уважительно покачал я головой. Мать была учительницей русского языка. Умерла вот недавно. Он горько вздохнул. Не смогла стать нищей. Не смогла. И я ничем не смог помочь. Гадко все. Откуда вся эта швальпа вылазила? С каких комсомольских собраний? Да. Что еще я мог сказать? Только повторить его мысли в отношении себя. А с этими, он кивнул на дверь, надо только так. По-другому они не понимают. Это у них называется «человечий разговор». У меня их в зал больше двух третий из тренирующихся ходят. Сначала ко мне, а потом идут груши обивать. Груши обивать? Ну, к боксерам, кикбоксерам. А, а тебе уходить надо, спрыгивать на ближайшей станции. Подожди, схожу посмотрю, какая там будет. Он вышел в коридор, но скоро вернулся. Слушай, там только полустанок какой-то. Минуту стоим. Полустанок? Сердце отозвалось. Образ Маши вдруг заслонил все. Она стоит и улыбается, смотрит на меня с улыбкой и укором одновременно. Забыл? А еще книгу обещал послать. Может, это тот полустанок? Вот только жив ли ее дед Георгий Андреевич? Да и сама она там ли? Где-нибудь в райцентре своем? Так или иначе, решение было принято. Я спрыгну, там до поселка рукой подать. И трасса рядом. Почему-то я уже решил, что это именно тот полустанок. Давай, только по-тихому. Лучше через другой тамбур. Эти и на ходу за тобой спрыгнут, если засекут. Выбора нет. Выборы есть всегда. Я пожал с благодарностью своему новому знакомому руку и, схватив сумку, выскочил в коридор. И уже там вдруг задумался. А мы хоть познакомились? И женщинам до свидания не сказал. Вот ведь времена. Вернуться? Но поезд уже притормаживает. И на какую станцию придет наш поезд под названием «Россия»? Далеко уже не ветерный. Нефирменный, загаженными прокуренными вагонами и недоброжелательными уставшими от долгой дороги в светлое будущее пассажирами. Сколько раз так уже было с нашей страной?